ЭПИЛОГ Он десять раз взвесил все доводы, обдумал все «за» и «против». Он отказывался от этой идеи, сомневался, а потом возвращался к ней. В конце концов, он понял, что иначе поступить нельзя, нравится ему это или нет. Нельзя остаться чистым, когда вокруг столько грязи. Дмитрий много лет боялся собственной дурной крови. С тех пор, как узнал, что натворил его отец. Ему казалось, что он или его брат могут стать такими же монстрами, могут однажды перейти черту, а вернуться после такого уже нереально. И если в себе он был более-менее уверен, то Леон вызывал у него куда большее опасения. Причем не зря. Его младшему брату всегда нравилось драться, охотиться, преследовать, может даже убивать. Дмитрий как ни старался, не смог это исправить, да уже и не надеялся. Он не заметил, когда потерял влияние на Леона. Но что случилось, то случилось. Ему оставалось лишь смириться с последствиями. Он передал ответственность за судьбу брата анни Саларе. Вот уж кто получил полную власть над ним. Это были их проблемы. Сам же Дмитрий, как и раньше, гордился своей безупречностью. По крайней мере, в отношении убийств. Он спасал жизни, а не отнимал их. Он шел верной дорогой. И вот теперь этому предстояло измениться. Но что еще ему оставалось, если система не сработала как надо? С каждым днем становилось все очевидней, что Ирина Янковская выкрутится, отделается малым сроком, причем в лечебнице, а не в тюрьме. У нее хватит денег, чтобы обеспечить себе там комфортные условия. Она, виновная в гибели десятков человек, продолжит наслаждаться жизнью, а потом обязательно примется за старое. Леон и Анна тоже знали об этом, но ничего не могли изменить. «Анна снова попадется, и вот тогда уже сядет надолго», только и сказала Анна. «Попадется, это вполне возможно. Но перед этим убьет еще кого-то. А может научиться быть осторожной? Это же совсем катастрофа! Поэтому Дмитрий должен был все завершить». «Не перекинуть на брата. Этот этап уже пройден». Он готов был принести эту жертву, хотя слабо представлял, как будет с ней жить. Ирина Янковская была врачом, как и он. Она поклялась помогать людям, а не использовать их как материал для своих извращенных поделок. Она предала свою профессию, опозорила тех, кто действительно спасал жизни. Это было одной из главных причин, по которым Дмитрий не мог успокоиться. А второй стало то, что рано или поздно Ирина должна была освободиться. Тогда она вышла бы на те же улицы, по которым ходили его дети, его жена, Лидия. Дмитрий не мог защитить их всех, не мог сопровождать каждого. А Ирина точно нападет. С ее подачи Василий Романов уже организовал покушение на Лидию, когда нужно было подтолкнуть Дмитрия к сотрудничеству. О пожаре в отеле вспоминать не нужно. Выход оставался только один – ударить первым. Не позволить этой гадине взяться за старое. Сложнее всего было принять решение. Но когда он это сделал, метод искать не пришлось. Дмитрий не собирался пробираться в больницу и лично душить Ирину. Он бы и не смог. Задержанную постоянно охраняли. Даже Леон не справился бы. Да Дмитрий не хотел подталкивать к такому младшего брата. Это его ноша, которую он готов был нести до конца поэтому он нашел в памяти телефона номер, который так и не решился записать, но который сохранился во входящих. Юпитер ответил мгновенно. «Дмитрий, здравствуйте. Рад, что вы мне все-таки позвонили. Причина та, о которой я думаю?» «Да», – уверенно произнес Дмитрий, хотя его уже била нервная дрожь. «Вы сказали, что за помощь вам мне полагается одно желание. Любое». А вы сказали, что не будете им пользоваться. Но я человек больше благодарный, чем злопамятный. Я готов оказать вам любую услугу, потому что то, что вы сделали для меня, бесценно. Так чем я могу быть вам полезен? Я хочу, чтобы вы убили для меня человека. Вот так. Начало положено, дальше только детали. Натравить одного хищника на другого – Дмитрий уже достаточно хорошо изучил возможности Юпитера, чтобы не сомневаться, дело будет сделано. Никакие деньги, полицейские адвокаты не защитят от него Ирину, как не защитили предыдущих жертв. Очень скоро это чудовище будет стерто с лица земли. Дмитрию оставалось лишь понять, как жить с этим решением дальше. Когда ему рассказали о случившемся ли, он не поверил, да и как тут поверишь. Он лично отправился в больницу, чтобы во всем убедиться. И обмана действительно не было. Ирина Янковская покончила с собой. Воспользовавшись неосмотрительностью персонала больницы, она где-то умыкнула лезвие и перерезала себе вены. Это произошло ночью, а нашли ее утром, едва живую, окруженную озерами крови. За ее жизнь боролись несколько часов, но так и не сумели спасти. Сердце не выдержало. По этому делу уже было назначено расследование, хотя в его результатах никто не сомневался. Самоубийство, конечно, что же еще? Она была в палате одна, снаружи дежурили полицейские, к ней никто не заходил. Ее вообще было запрещено навещать. Она, должно быть, поняла, что натворила и решила наказать себя сама. Звучало убедительно. Вот только Леон не верил в такую внезапную сознательность. Речь шла о женщине, которая собиралась убить собственную дочь. Ирина была неспособна на раскаяние, она просто не знала, что это такое. Она сделала это не сама, однозначно, но кто же тогда? Хотя, неважно, Леон не собирался и дальше лезть в это дело. В мире хватало людей, у которых были причины убить Ирину Янковскую. Полиция пусть занимается, а Леон... Ему эта смерть принесла определенное облегчение, хотя он никому не признался бы в этом. Он прекрасно знал, что Ирина всегда будет опасна. Он так и не смог убедить себя, что правильно поступил, когда оставил ее в живых. Теперь кто-то принял решение за него. Ему же предстояло вернуться к привычной жизни. Хотя нет, не совсем. Кое-что все-таки изменилось, и это были перемены к лучшему. Он как раз покинул больницу и собирался ехать за город, когда от Анны пришло сообщение. «Встретимся в твоей квартире. Срочно!» Это было странно. Анна вообще не собиралась в этот день в город. Да, у нее были ключи от его квартиры, но что ей могло там понадобиться? Еще и срочно! Дурное предчувствие уже появилось и нарастало, как бы он не сопротивлялся. Леону отчаянно хотелось перезвонить ей и спросить, что случилось, но он сдержался. Если бы можно было звонить, Анна сделала бы это сама. Ему достаточно было того, что сообщение пришло с ее личного номера, о котором немногие знают, поэтому он поспешил к себе. Ехать было недалеко, и очень скоро он уже поднимался наверх. Он преодолел лестничные пролеты за минуту, а вот дальше вынужден был остановиться, не заходя в квартиру потому что дверь от него закрывал Юпитер. Он пришел один, все такой же невозмутимый и уверенный в себе, хозяин положения даже здесь, на чужой территории. Обычно он раздражал Леона, а сейчас пугал. Впервые пугал по-настоящему. Сообщение от Анны, его появление здесь — это все неправильно». Леон старался больше не думать о нем, но он не мог не признать, насколько опасен этот человек. Он уничтожил своих врагов так, как не каждый маньяк додумался бы. Да, он хотелось отправить его за решетку, но он прекрасно понимал, что сейчас это невозможно. Поэтому он предпочел отстраниться от той гнили, которую представлял собой Юпитер, и сосредоточиться на своей новой счастливой жизни. А Юпитер пришел к нему сам. Ты здесь что потерял? Холодно поинтересовался Леон. Он не мог показать противнику свой страх, это недопустимо. Знаешь, я все думал, устраивает ли меня то, что вы с Анной сейчас вместе, а вы вместе, я знаю, это видно по вам обоим. Тебе не кажется, что это не твое собачье дело? Если мне это интересно? то это мое дело, — отрезал Юпитер. И я понял. Нет, это меня не устраивает. Она здесь? Погоди, погоди, я еще не закончил. Так вот, когда меня что-то не устраивает, я это меняю. Больше всего мне, понятное дело, хотелось бы убить тебя. Но тут прокол. «Ты ведь помнишь, что за спасение моей жизни я подарил каждому из вас пожелание?» «Мое слово – скала! Оно нерушимо!» «Анна всегда знала об этом, поэтому и воспользовалась своим желанием первой. Знаешь, чего она пожелала?» «Нет». «Он действительно не знал, хотя и спрашивал ее об этом». Юпитер посмотрел ему в глаза и четко произнес... «Анна запретила мне причинять тебе какой-либо вред, начиная со смерти, но не ограничиваясь ею, своими руками или чужими, оружием или силой обстоятельств. Анна хорошо меня знает, она учла все. Поэтому теперь я не могу тебя тронуть. Уже это ее желание подкосило меня. А потом я узнал, что вы вместе». «Ты ведь понимаешь, что вы плохая пара?» «Уйди с моей дороги, Юпитер!» Леон чувствовал, что еще чуть-чуть, и он не сможет сдерживаться. «Я говорю, что вы плохая пара, не потому, что ты тупой. Большинство людей тупые и ничтожные рядом с такими, как она. Я говорю это еще и потому, что ты недостаточно сильно любишь ее. Вот что непростительно!» Даже животное способно любить, а ты не справился. Не тебе судить. Мне. Потому что я вижу, что свое желание она потратила на жизнь для тебя. А ты свое на что? Не на ее защиту. И я вдруг подумал. Если она допустила такую ошибку, как выбор тебя, это заслуживает наказания. Я поклялся, что не трону тебя, но никто не заставил меня поклясться, что я не трону ее. Юпитер, наконец, отошел в сторону. Или он увидел, что дверная ручка покрыта кровавыми разводами. Словно кто-то в панике пытался проникнуть внутрь, открывая дверь своим ключом. «Что ты сделал?» — только и смог произнести он. Ему казалось, что это все не по-настоящему. Не может быть по-настоящему не так. Никогда они уже победили, когда наконец нашли друг друга. Не от рук этого психа, которого он, Леон, отпустил. Снаружи послышался вой полицейской сирены. Леон в его нынешнем состоянии не мог даже понять, что это означает. «Я ничего», — отозвался Юпитер. «А вот ты приревновал ее». Она пришла к тебе, чтобы сказать, что ей больше не нужны эти отношения. Она уходит от тебя, возвращается ко мне. Ты не мог простить ей этого. Я был рядом, она позвала меня для поддержки. Но все произошло так быстро, что я даже не успел вмешаться. Какое там? Мне только и оставалось, что беспомощно наблюдать за этим, а потом вызвать полицию». Слышишь, шаги внизу? Это по твою душу. Полиция приехала арестовать тебя за убийство Анны Салари. Книгу Влада Альховской «Наследие Эдварда Гейна» для вас прочитала Труханова Ирина.